Глава шестнадцатая. Интерлюдия пять. Аукцион. Часть вторая. Пожалуй, в такую передрягу мне встревать еще не приходилось. Шутка ли обокрасть одного из советников императора в его собственном доме на глазах такого количества гостей? Сейчас, сидя в воздушном катере молодого миллиардера и наблюдая с заднего сиденья затылки его охранников, я не мог припомнить ни одного случая, когда его жизни угрожала бы настолько серьезная опасность. «Если быть откровенным с самим собой до конца», — подумалось мне, «я сейчас вообще ни о чем думать не могу», — как и говорил Анг. «Интересно, это какая-то запредельная концентрация страха или просто адреналин?» Эта мысль помогла отвлечься на некоторое время. Но я возвращался к ней снова и снова, и в конце концов не выдержал. «Долго еще лететь?» «Время прибытия — десять минут, сэр!» Тут же откликнулся один из охранников. «Отлично! В поместье охрану не пускают, так что вы останетесь в транспорте, ясно?» «Так точно, сэр! И не вздумайте дергаться из-за всякой ерунды!» Я откинулся на сиденье и повернул голову к боковому окну. «Там будут влиятельнейшие люди с местного сектора галактики, и я не собираюсь опозориться по вашей глупости». Один из охранников повернулся ко мне. За черным стеклом шлема не было видно его лица, но, судя по голосу, он был слегка встревожен. «Конечно, сэр, но в случае реальной опасности можете рассчитывать на нас». Я только отмахнулся. Кажется, пока все идет по плану, ведь даже охранники Явелина не заметили подмены. В том, что его не найдут, я был уверен почти на сто процентов. В данный момент настоящий миллиардер мирно спал связанный и завернутый в закрытый инфококон, не позволяющий обнаружить его сканированием. Для пущей безопасности я спрятал своего визави в секретной нише и вколол ему мощное седативное средство, которое усыпило парня более чем на 20 часов. О том, что случится, если его найдут раньше, чем Анг и Сандра вытащат тело из номера, Я старался не думать. Обладал достаточно живым воображением, чтобы представить массу возможных вариантов развития событий, и большая часть из них мне совершенно не нравилась. К счастью, этого не произошло. Едва мы отлетели от отеля на пару километров, как колдунья по нашей связи сообщила, что они все сделали. Что ж, пока все идет неплохо. Побережье, покрытое густым смешанным лесом, проносилось мимо. Вскоре катер пошел на снижение, и на подлете к одному из островов запросили подтверждение личности. «Вот и первая проверка», — подумал я, давая разрешение на сканирование инфополя. Бэкап со всей нужной информацией, снятой в номере «Евелина» буквально за несколько минут, не подвел, и диспетчер передал катеру курс к поместью. «Я видел множество миров, несколько сотен, наверное, и в каждом из них была своя собственная архитектура, Своя собственная культура, социум и его фишки. Живые строения, выращенные из огромных деревьев, подводные купола, помещающие в себя целые города, крохотные каменные замки, поселения аборигенов из веток, технологические гиганты размером с горы. Столько всего, что удивить меня дизайном зданий сейчас было уже довольно сложно. Тем приятнее, что советнику это удалось. На высоком холме, возвышающемся над всем островом, расположилось несколько башен и переходов между ними, охватывая несколько трехэтажных зданий с трех сторон. В южной части не было стены, зато присутствовала небольшая посадочная площадка, за которой раскинулся внушительный сад, спускавшийся по склону холма все ниже и ниже, пока не упирался в отвесные скалы. Чуть ниже этого замка прямо из холма вырывался диск, который и сам был двухэтажным зданием с высоченными потолками, вплавленный прямо в скальную породу. Его удерживали массивные подпорки, а между ними курсировали лифты. Рядом с ними расстилалась огромная посадочная площадка, сейчас заставленная воздушными катерами едва ли на одну десятую часть от общей площади. Еще ниже располагался порт для морских видов транспорта. Транспорт приземлился, и я вылез наружу. Здесь царило оживление. Похоже, большая часть гостей прибыла в одно время, и перед четырьмя лифтами скопилась небольшая очередь. «Месье Тенев!» — раздался голос за моей спиной, и я не спеша обернулся. Ко мне быстрым шагом направлялся худощавый молодой человек в темном костюме, отороченном серебряными полосами. На груди и плече виднелись такого же цвета нашивки с гербом империи. «Любовь моя, напомни, кто это?» — молча спросил я. Антей Еслер — пятый помощник советника. Явелин встречался с ним два местных года назад. Тогда он был на десятой позиции. Несмотря на мерзкий характер, ты питаешь к нему дружеские чувства, как и он к тебе. Вы познакомились на Сиентии, после чего он и представил твою персону советнику. Одно из воспоминаний об этом человеке заблокировано, но по геотегам можно вычислить место, где оно было записано — трущобы Антара. «Столица Сиентии». Среди участников этого воспоминания также фигурирует и бывший шестой помощник советника, погибший в несчастном случае по возвращению на Эдем. Все это пронеслось в мозгу буквально за секунду, и когда Антей подошел ко мне, я уже сдержанно улыбался старому знакомому. «Рад тебя видеть, Еслер!» Тот слегка улыбнулся в ответ. «Взаимно, месье Тенев!» «Перестань!» — я протянул ему руку. «Ты можешь звать меня по имени. Мы ведь это уже проходили». К тому же он щелкнул пальцем по звездам нашивки. «Вижу, что по возвращению на Эдем карьера у тебя пошла в гору!» Антей улыбнулся шире и пожал протянутую руку. Судя по реакции Еслера, он не сомневался, что перед ним Явелин. «Удивлен, что ты заметил. Мы не общались уже больше двух лет, а у тебя, уверен, были более интересные занятия, чем вспоминать о нашем визите в Антару. Ты слегка изменился. Стал жестче, если это вообще возможно». «Подобные визиты трудно забыть», — я пожал плечами. «А вот ты остался таким же скользким, Еслер. Кстати, как поживает твой друг, сопровождавший тебя в тот раз?» Антей сверкнул глазами. Его карьера сложилась не столь удачно, как моя. Он отошел от дел. Понимаю. Я кивнул и посмотрел на два освободившихся лифта. Надо полагать, ты встретил меня не случайно? Конечно, нет. Советник Шикран выражает благодарность за твой визит и просит подняться к нему на несколько минут. Я слегка похолодел. Конечно, не сомневался, что придется встретиться с Шикраном, но личной аудиенции никак не ждал. Думал, что это произойдет в толпе, и на моей персоне никакого акцента сделано не будет, но, похоже, Явелин был несколько более весомой фигурой, чем мы предполагали. проклятье подумал я, но произнес совершенно иное. «Почту за честь! В таком случае прошу следовать за мной!» Мы зашагали к дальнему концу посадочной площадки, где находились служебные лифты, и заняли одну из трех кабин. Пока Антей рассказывал о местных новостях, я выслушивал доклад Сандры. К счастью, администрация отеля, где мы навели шорох, не обнаружила ничего подозрительного. Безобидный вирус, попытавшийся стянуть платежные данные нескольких гостей, обезвредили за полчаса. Еще несколько минут успокаивали встревоженных гостей и заселяли их обратно, компенсировав неудобства изрядной скидкой на проживание. Все это время Сандра продолжала потрошить инфополе Явелина, вылавливая все новые подробности его жизни и дистанционно записывая их в мою ауру. Конечно, чтобы перенять личность целиком, не хватило бы и пары недель, но когда знаешь, что ищешь, найди все, что связывает Явелина и его семью с советником, его помощниками, Эдемом, этим аукционом и повышением Еслера». «Если потребуется, ломай верхние слои инфополя безвозвратно», — велел я. Подобное действие, безусловно, являлось очень опасным. Можно было навсегда повредить инфополя человека и стереть некоторые его воспоминания. Но сейчас для меня это не имело никакого значения. Своя жизнь и жизнь Сандры были куда дороже. Мы с Еслером уже поднялись на второй этаж диска, и теперь тот вел меня по коридорам. «Надеюсь, ты понимаешь, что злоупотребить вниманием советника тебе не удастся», спросил мой провожатый. «У меня и в мыслях этого не было. Тем не менее...» Антей остановился и повернулся. «Советник намерен сказать тебе нечто важное». «Мне следует знать, что именно? Ты ведь неспроста начал этот разговор». Еслер улыбнулся. «Ты мне нравишься, Явелин, честно, но вот твоя семья...» «Они слабо понимают, что сейчас происходит в империи, не так ли? Ты ведь и сам об этом говорил в нашу прошлую встречу». «Готов повторить это советнику?» «Готов». Я сглотнул, все так же слабо понимая, о чем идет речь. «На что я подписываю Явелина?» «Тогда все будет в порядке. Никто не будет требовать от тебя действий прямо сейчас, но поддержка необходима всем, понимаешь?» «Это я понимал». Вот прямо сейчас и начал, пока в Ауру дистанционно записывались данные о прошлом визите Антея на Сиентию, и фрагментами вспыхивали в моей памяти. Разговор Явелина с отцом, заядлым либералом, трущобы Антара, четверо людей на каком-то складе, умоляющий простить его мужчина, привязанный к стулу. Энергоклинок в руке Явелина, ссора, шепот, окровавленная одежда, бледный отец, скандал. Инфаркт, счета семьи цифры, контакт с шикраном, снова отец, злость, обида, стыд, ярость, ледяное спокойствие, ложь. Я тряхнул головой, осознавая, что пропустил пару последних реплик Еслера. Лавина образов едва не погребла мое собственное сознание. К счастью, Сандра вовремя успела остановить поток, сузив канал, и я получил возможность обрабатывать данные без отключки от реальности и теперь уже знал, о чем меня спросит советник, и что я ему отвечу. Между тем, лифт поднялся до самого верха, и двери открылись. В коридоре нас снова просканировали, двое охранников тщательно меня обыскали. Я до последнего боялся, что они могут обнаружить маску, но Гурни постарался на славу, и та вросла в лицо настолько, что я ощущал его своим собственным. Закончив осмотр, охранники распахнули перед нами двери, и мы вошли в помещение. Им оказался просторный зал, одна из стен которого изгибалась плавной дугой и была полностью прозрачной. Антей пошел вперед, огибая длинный бассейн с идеально спокойной поверхностью воды. На противоположной от нас стороне о чем-то негромко беседовали двое мужчин, один из которых, увидев новых гостей, поклонился другому и направился в другой конец зала. Там была еще одна дверь. «Я знал, что она вела в зал этажом ниже». Там и будет проходить аукцион. Мы подошли к советнику. Он выглядел превосходно, иначе не скажешь. Мускулистое тело, облаченное в строгий костюм из брюк и длинного пиджака. Длинные волосы черного цвета, зачесаны назад и перехвачены золотым браслетом. Короткая борода того же цвета, кожа, без единой складки и морщинки. Абсолютно ровные черты лица, резко выделяющиеся на нем скулы и крылья носа. Темно-синие глаза, без линз, как я успел подметить, и очень сильная аура уверенности в себе. «Приветствую вас, советник!» Я, подойдя ближе, заложил левую руку за спину и поклонился. Достаточно низко для человека своего положения. «Благодарю за то, что уделили мне свое время!» «Я Велентинеев!» шикран улыбнулся идеально белоснежной улыбкой. «Мои друзья Сиентии уже несколько лет тепло о вас отзываются, и я рад, что вы нашли время посетить мой дом». «Это честь для меня, советник». Я выпрямился, и Шикран подошел ко мне, положив руку на плечо. «Мои помощники также заверили меня, что вы являетесь истинным другом империи и готовы представлять ее интересы у себя на родине». Это так, я кашлянул, посмотрел на советника и повторил слова Еслера, сказанные тем несколько минут назад. Мне жаль, что не все стремятся к этому. Шекран довольно улыбнулся. Хорошо, Явелин, очень хорошо. Вполне вероятно, что в скором времени у вас будет возможность доказать эти слова делом. Я буду признателен вам за это, я снова кашлянул. Советник рассмеялся. «Да перестаньте вы так нервничать! Расслабьтесь, спускайтесь в зал, выпейте, познакомьтесь с другими гостями. Вас никто не сочтет чужим, поверьте. К сожалению, мне предстоит встретить еще немало гостей, поэтому вам придется оставить меня. Вы, кстати, собираетесь участвовать в аукционе?» «Вероятно, я поклонился еще раз. Благодарю за аудиенцию, советник. Не смею больше отнимать ваше время». Шикран протянул руку, и мне пришлось пожать ее. Я боялся, что у мужчины могут оказаться гораздо более серьезные возможности по обнаружению подделки личности, чем у его охранников или помощника. К счастью, советник и не думал проверять меня. Вместо этого он отправил закодированный пакет данных на продвинутый технический браслет, снятый мной с Явелина, улыбнулся и указал взглядом на дверь, за которой чуть ранее скрылся предыдущий посетитель. Я разжал пальцы, благодарно кивнул и пошел вслед за Еслером, за всю беседу, не сдвинувшимся с места. Он вывел меня из помещения и направился вниз по лестнице. «Ты получил, что хотел?» — не оборачиваясь спросил он. «Да». Я не стал просматривать данные, резонно полагая, что там может быть что-нибудь, что выдаст во мне подделку. Но все равно ответил утвердительно. «Теперь стало понятно, что к чему». Эйнем Тенеф владел крупной компанией по добыче гравитония на Сиентии, но свои дела вел не с империей, а частными фирмами, к тому же всячески препятствовал экспансии императора на этой планете. С другой стороны, его сын Явелин, который всегда не слишком ладил с отцом и мечтал перебраться из галактического захолустья поближе к центральным секторам. Каким-то образом об этом узнали помощники Шекрана и в свой прошлый визит на Сиентию завербовали парня, помогли ему убрать влиятельного конкурента отца и на некоторое время поставили Явелина во главе семейного дела, чтобы тот направил его в нужное русло. Не так давно Эйнем вернулся к управлению компанией, но потерял былое влияние, в основном из-за новых сотрудников, набранных сыном на управляющие должности. Теперь, чтобы все не вернулось на круги своя, империя предлагала молодому Явелину всю полноту власти в обмен на госконтракты и возможность распоряжаться поставками гравитония. А отец Явелина и его сторонники отойдут в сторону тем или иным образом. Я был готов спорить на что угодно, в том инфопакете, что переслал мне Шекран, было предложение или инструкция о том, как этого добиться. «И что ты думаешь?» — прервал мои размышления Антей. «Думаю, что в скором времени на моей родной планете многое изменится». Еслер, понимающих, мыкнул. «Мне придется тебя оставить на некоторое время», сказал он, распахивая двери в главный зал. Интерьер впечатлял. Обилие светлых тонов, колонны, перепады высот в помещении и огромное количество самых разнообразных растений — все это создавало впечатление, будто находишься в парке или лесу. Одна из стен представляла собой панорамное окно во всю длину, как и этажом выше. Вид на лагуну открывался просто бесподобный. И, кажется, я был не первым, кто застыл на входе. Многочисленные присутствующие не обратили на меня никакого внимания. «Погуляй по залу, ознакомься с лотами аукциона», — посоветовал Еслер. «Я найду тебя позже, если ты не против. Нам есть что обсудить». «Конечно», — я кивнул, — «но сначала найду бар». Антей указал взглядом направление и исчез в толпе гостей. Народу здесь и правда собралось немало. Я даже узнавал некоторых из них, видные дельцы, политики, военные, промышленники и бизнесмены. Каждый из них был ярым имперцем и периодически мелькал в галактических новостях. При иных обстоятельствах я вряд ли хоть когда-то оказался бы рядом с ними». Колонизация миров, добыча гравитония, постройка новых путей сообщения между солнечными системами, исследование генома или разработка новейшего программного обеспечения для человека или устройств неважно. Все то, что толкало вперед этот сектор галактики, сейчас было сконцентрировано здесь, в виде присутствующих людей. Обнаружив искомое, я устроился за длинной барной стойкой. Экспозиция оказалась расположена недалеко, метрах в пятидесяти отсюда, прямо перед массивной сценой. Судя по всему, та была вытесана из цельной глыбы искристого графита. Очень редкий и дорогой минерал, растущий на небольшом количестве астероидов в двух системах империи. Я обратился к подошедшему бармену. Что есть из центральных секторов? Ржаной виски, ром, шампанское и бурбон, несколько вин. Двойной виски со льдом. Парень кивнул и пошел за бутылкой. Вернувшись, он налил стакан янтарный напиток. Я сделал глоток, встал и пошел к выставке экспонатов. Затем сверился с часами, до начала аукциона оставалось чуть меньше получаса. Нужный нам предмет значился шестым номером в общем списке, и я мог только догадываться, сколько присутствующие гости были готовы торговаться за предыдущие пять экспонатов. На самом деле они заинтересовали и меня, Тут действительно было на что посмотреть. Например, на коллекцию из трех барельефов, найденных на одной из планет Империи. Судя по голограмме, возникшей над предметом, когда я посмотрел на него, возраст этой находки оценивался примерно в 3,5 миллиона лет. А если учитывать, что этот последний из терроформированных миров изначально вовсе не был пригоден для органической жизни, данная находка представляла собой огромный научный интерес. Рельеф был достаточно детальным и изначально, по-видимому, являлся частью колонны, некоторых кусков не хватало, но не заметить исполинских четырехруких крылатых существ, яростно атакующих других, гораздо более бесформенных созданий, было попросту невозможно. Отдельно я отметил материал и его обработку. Подобную вещь могла создать только достаточно высокоразвитая цивилизация. Закончив осматривать барельеф, я прошел со взглядом по остальным экспонатам. Всего их было десять, и каждый был интересен по-своему. О некоторых и вовсе было трудно составить какое-либо мнение. Просто не хватало информации, чтобы понять, что это за предмет. Это касалось и куба, который мы должны были украсть. О нем советник практически ничего не знал. На голограмме над ним появилось всего четыре предложения. древний артефакт предтечь. Прибыл 4 миллиона лет до нашей эры. Найден при археологических раскопках на Олимпе. Предназначение неизвестно. Известных свойств не обнаружено. Неужели Анг и правда знает, что делать с этой штукой? Подумал я, вновь бросая взгляд на часы. Анг и Сандра уже должны были пробраться во внутреннее помещение верхних особняков. Они знали, что сейчас там было пусто. Большей частью эти элитные здания были летними резиденциями некоторых влиятельных господ, которые там появлялись настолько редко, что держать постоянную охрану было абсолютно бессмысленным расточительством. Да и зачем, если воздух вокруг труднодоступного острова постоянно патрулировали дроны, а все подходы были под контролем нанятой советником охраны? Однако, благодаря найденной информации, мы знали, что через парк, теоретически, можно попасть во внутреннее помещение особняков, и эти входы не охранялись никем, а уже оттуда, при должной сноровке, можно было проникнуть в технические помещения диска-советника, минуя основные пути вроде лестниц и лифтов. Это был мой план отхода. Пока я исследовал экспонаты, Сандра с помощью непрямого контроля моей ауры сняла матрицы инфополя с шестого лота, необходимого нам куба. Пока она это делала, я разглядывал лежащую рядом с ним рукоять. Она, видимо, принадлежала чему-то древнему, скипетру или оружию. Точная информация об этом тоже отсутствовала. Сама рукоять была на редкость красива. Огромный черный минерал и прожилки желтого цвета по всей его длине. Материал напоминал золото, Но это было явно не оно, иначе подобная информация была бы указана в голограмме. Допив виски, я вернул стакан на стойку бара и направился в восточную часть зала. Пройдя через небольшую толпу, внимательно слушавшую одного из гостей, именуя еще несколько групп людей, оказался возле туалета. Внутреннее убранство здесь было под стать всему остальному. Панели из дорогих сортов дерева, полная автоматизация, отделка зеркал драгоценными камнями. Ну и размеры. Каждая кабинка представляла собой отдельную ванную комнату. Но при всем этом поражаться подобному великолепию было попросту некогда. Пройдя в самый дальний конец помещения, я нажал на кнопку замка. Дверь открылась, и я вошел внутрь. Камер здесь не было, так что можно было, не скрываясь, снять ботинки. Поддев каблук, я ловко достал из углубления кубик размером с игральную кость, положил его на пол перед собой и снова натянул ботинки. Сандра, подключись к генераторам. Сделано. загружая в них информатрицу объекта, визуальные данные и размеры. Давай, я приложил к кубику палец. Колдунья установила связь с маленькими кубиками и сделала все то, о чем я просил. Прямо у меня на глазах наногенератор стремительно поменял форму, Цвет и текстуру растянулся и превратился в точную копию куба, сейчас лежащего на витрине перед сценой. «Запомнила?» «Да!» «Теперь обратно!» Секунда, и на полу снова лежит игральная кость, которая через секунду оказалась у меня в кармане. «Отлично! Теперь генератор запомнит форму предмета, и когда я их поменяю, никто не заметит разницы!» Обман раскроется в лучшем случае через сутки, когда генераторы выработают свой ресурс и вернутся в первоначальный вид. Теперь оставалось дождаться начала аукциона и выбрать правильный момент. Я в очередной раз посмотрел на часы, до начала оставалось всего 10 минут, пора возвращаться в зал.